Глава 22. От заката до рассвета. Мы взялись за дело. Тропинин, невзирая на наступающую зиму, перекапывал многострадальные набережные, уже перенесшие благоустройство, прокладку водопровода, канализации и ливневых стоков и дважды замощённые, согласно последним изобретениям сообразительного гения. Печи он расположил в недрах недостроенного нового форта, тот фактически представлял собой насыпь для размещения орудийной батареи ка туда магистраль проходила вдоль набережных, снабжая фонари на полых чугунных столбах, а также светильники в атриуме императрицы. Пока лёжкими усилиями создавалась первая в мире газовая сеть, я занимался экономикой как таковой. Создать почти с нуля социально-экономическую систему задачка не многим проще сотворения мира, причём мы спешили, а значит, и запустить её следовало в короткий срок, сравнимый с тем, что потребовался библейскому демиургу. Я исчертил бумаги не меньше, чем Тропинин, когда он планировал конвейерное производство или металлургический комплекс. Увязывал в единое целое цепочки экономических связей, рассчитывал объёмы производства, потребности в сырье и рабочей силе. Это не лавки, не мелкие мастерские. Тут перепроизводство грозило банкротством целой отрасли, огромный дырой в бюджете. Но свободе притит жёсткое планирование, поэтому всё равно оставалось множество дыр и изъянов. За экономические просчёты предстояло расплачиваться собственными шкурами, котиком и каланом. Весь дисбаланс я собирался покрывать за счёт меховой торговли. Первым делом мы с Камковым расчленили мою огромную компанию на куски: крупные и поменьше. Отпустили в свободное плавание их узорасчётные отделения, стеклянную, бумажную и кирпичные фабрики, кожевенный завод, карьеры, каменоломню, лесопилки, гостиницу, винокурню Низевая и кабакиты налее. Их было уже 4, по одному в каждом районе города. Строительное подразделение поделили на несколько артелей, чтобы создать конкурентную среду отпустили на вольные хлеба делижанс, конюшню, несколько кузнец и столярок, что работали на старой верфи, и даже газету с типографией. Реформа коснулась не только Виктории. Независимыми стали сахарная фабрика на Оаху, опытная звероферма на Уналашке, коптильни засолочной рыбной фабрики, и, конечно, мы приватизировали почти весь промышленный и транспортный флот компании. Алгоритм я уже отработал на лавках. Компания вела взаимозачёты, а также сохраняла небольшую долю в бизнесе, отдавая его в рассрочку или даже даром за рекомендовавшим себя квалифицированным работникам. Памятуя, чем закончилась приватизация в родной стране, посторонних людей мы к активам не допускали, только тех, кто зарекомендовал себя в каждой конкретной сфере. В отдельных случаях создавались поиевые товарищества, иногда семейные предприятия. Люди со стороны могли рассчитывать на мою поддержку, но лишь в абсолютно новом деле. Для новоиспечённых хозяев поначалу почти ничего не менялось. Обычно они уже знали, где брать сырьё и куда отдавать готовый продукт. Навезной являлась лишь система оплаты, но поскольку расчёты пока что шли безналичным способом через Камкова, то и здесь поначалу мало что изменилось. Во всяком случае, до тех пор, пока не начнут расходиться цены. Я надеялся, что это будет происходить постепенно. Сложнее оказалось разобраться с многочисленными предприятиями Тропинина. Индустрия Эскимальта представляла собой неорганизованное чудище из больших и малых заводиков, мастерских, вспомогательных служб. В большинстве из них моя компания, будучи основным инвестором, имела значительный пай, чем я и воспользовался. Лёшка поначалу сопротивлялся, но после нескольких попыток мне удалось подобрать к нему ключик. «Ты должен сосредоточиться на заводе заводов», — заявил я. «В заводе заводов? Да». У тебя не хватает сил и времени на все. Везде успеть и невозможно. Ты должен сосредоточиться на производстве средств производства. Так нас учили в эпоху исторического материализма. Не нужно самому тянуть проволоку или фабриковать гвозди. Сделай линию и продай ее, или отдай в долг надежному человеку. Пусть тот парень сам думает о спросе, продвижении и прочем. Ты освободишь массу времени и создашь еще один завод, вместо того, чтобы суетиться с отладкой производства и с бытом. Лёшка задумался и потянулся за трубкой. Да, это многое расставило бы на свои места. Надо сказать, он быстро вошёл во вкус и нередко использовал открытую мной для мелкого бизнеса кредитную линию, чтобы пристроить некоторые из своих технологий. Если я создавал лавки, он создавал целые отрасли. Между прочим, Тропинин внедрил две замечательные мелочи, которые повлияли на образ жизни: мясорубку, сколько я ни искал образец, так и не смог найти, видимо, его ещё не изобрели. И экструдер для производства макарон. Следствием стало изобретение макарон по флоцки, которые сразу завоевали популярность в нашем морском сообществе. Суть инновации заключалась в переработке солонины в более удобный для потребления продукт. Вымачивание засоленного большими кусками мяса традиционным способом требовало больших объёмов воды и времени. Затем воды требовала варка, которая тоже занимала много времени, а значит и расхода дров или угля. Но стоило вам пропустить мясо через мясорубку и бросить в фарш в кипящую воду, как лишняя соль и жир за пару минут выходили из него. А в этой же воде после изъятия мяса и снятия на кипе, можно было приготовить макароны, убивая таким образом несколько зайцев разом. Вода же наряду с дровами или углём лимитировала дальность переходов и грузоподъёмность. Ещё одним эпохальным изобретением стала сгущёнка. Разработанный для производства сахара вакуумный аппарат работал он за счёт конденсации паров в большом цилиндре наподобие атмосферной машины Ньюкомена. Тропинин приспособил для выпаривания молока. Из-за проблем с производством жести он не мог создать привычную ему упаковку и пока что разливал продукт по стеклянным банкам. В свою очередь, сгущёнка и варёная её разновидность стали толчком для реализации старой моей мечты кондитерской. Рецепты я вспоминал сам, собирал по Европе и выпытывал из Тропинина. Пришлось немного экспериментировать, но результат преввысил ожидания. Тортики, пирожные, обычные пирожки со сладкой начинкой и риски, та же варёная сгущёнка, смешанная с карамелью и маслом, леденцы и другие конфеты быстро завоевали популярность среди горожан. Горячие пирожки расходятся, как горячие пирожки, закончил за меня Тропинин, и мы рассмеялись. Шутки шутками, но сладости ключ к сердцу буржуазии, заметил я. Вскоре оказалось, что не только буржуазии, среди индейцев кондитерская лавка на торговой улице стала даже более популярной, чем кабаки и тыналея. Из всех технологичных производств мне удалось опередить Тропинина только в фармакологии. В этом веке лекарства готовили аптекари, но поскольку грамотных аптекарей взять было не откуда, я решил основать настоящее производство, оставляя аптекам только дистрибуцию. Новая компания получилась небольшой, а фабрика расположилась прямо в городе, потому что не требовала больших печей, машин и прочего индустриального безобразия. Привезённой Тропининым небольшую партию индийского опиума, я пустил на изготовление лауданума, уже получившего признание европейских лекарей. Составил рецептуру неплохой противоожговой мази с пермацет, кокосовое масло и опиум. Здесь же готовились противовоспалительные настойки на травах, эфирных маслах, особенно на местном пихтовом. Высушивался лимонный сок как противоцинготное средство, тут вновь пригодилась вакуумная установка Тропинина, а также сахалинские водоросли в качестве слабительного. Не брезговал я и европейской фармакопеей. Правда, пришлось переработать текущие инструкции по применению, выбросив из них наиболее дикую чушь. Ядовитые металлы и их соединения, коламели и прочее я оставил лишь для наружного применения, да и то на самый неприятный случай, вроде венерических заболеваний. Я долго мучился с выбором бренда и уже хотел назвать компанию «Веселый фармацевт», но Тропинин обозвал идею постмодернистской и отговорил меня. В эту эпоху названия чаще всего брались от имен владельцев, и хотя все мои имена были липовыми, название «Эмонтай Фармаком» показалось не лучше и не хуже других. Но в бренд я вложился, разработав логотип и упаковку. Все эти красивые баночки с мазями, пузырьки, бутылочки и коробки. В чём мы стропининым полностью совпадали, так это в ставке на производство шхун. Я до сих пор считал этот Лёшкин проект ключевым, повлиявшим на судьбу колонии. И пусть он видел в верфях индустриального гиганта, тянущего за уши всё остальное, для меня кораблестроение стало рассадником частной инициативы. Мы оба продолжали дотировать верфи, хотя они задыхались от кризиса перепроизводства. В конце концов, Лёшке пришлось отказаться от регулярной работы. Теперь конвейер запускался пару раз в год на месяц или два, а выпустив партию Шун, останавливался. Рабочие переходили на другие объекты или брали отпуск, пока мастера занимались усовершенствованием процесса и внедрением новшеств. Чтобы создать местный спрос, Тропинин расширил производство в заливе Короля Георга. К прежней коптильне и лесопилке он решил добавить фабрику по переработке китового жира, а к ней пристроить мыловаренный и свечной заводики. Все предприятия создавались, разумеется, на поях с Каликумом и другими вождями Нутка. Они предоставили людей для строительства и работы, Тропинин технологии и материалы. В его планах было развернуть тут же и консервное производство, но эту отрасль пока тормозила всё та же проблема с производством жести. Ещё не достроив корпуса, пайщики объявили о скупке ворвани, китового уса, амбры, спирматоцета, а также рыбы и других морепродуктов у окрестных племён и свободных промысловиков. Согласно Лёшкиному замыслу, растущее производство должно будет увеличить спрос на шкуны и снаряжение. Со временем Тропинин собирался поставить такие же фабрики на Уналашке, Кадийке, Оаху. А пока алиуты, гавайцы, коньяк-миуты наряду с русскими обучались новому делу в интернациональной команде Калекума. Залив Короля Георга становился понемногу фокусом колонизации, привлекающим авантюристов и деловых людей со всего мира. Гавани, удобные для отстоя, племена, занимающиеся добычей ценных мехов, возможность набрать воду, пополнить съестные припасы, найти хорошее дерево для починки кораблей – все это сделало залив первым пунктом в планах большинства экспедиций. А дневники Кука, рассказы Кинга, слухи о ценах на меха в Макао и Кантоне распаляли воображение торговцев. В начале лета в гости к Нутка пожаловали британцы. На этот раз корабли пришли под полосатым флагом достопочтенной Ост-Индской компании, что само по себе являлось событием примечательным, ведь американское побережье относилось к исключительной сфере влияния их конкурентов, компании Южных морей. Упорство британцам было не занимать. Они готовились осесть здесь надолго, но прокололись дважды, что поставило экспедицию на грань провала. Во-первых, лучшие меха ко времени их прибытия уже скупили наши приказчики. Во-вторых, стараясь втереться в доверие к племени Нутка, британцы начали раздавать подарки вождям и напутались в иерархии. Приняв Каликума за главного, он выглядел побогаче с точки зрения европейца, окружил себя лучшими воинами разных племён. Они начали искать подходы к нему, проигнорировав Маккину. Этого делать не следовало. Макина сразу же запретил торговлю с пришлыми невеждами, и большая часть индейцев, разумеется, послушалась его. Даже Каликум не стал бросать вызов и прекратил все отношения с британцами. Тут-то мы и наглянули в залив. Вернее, сперва наглянул Тропинин, собираясь перетереть с Каликумом расширение бизнеса по переработке рыбы, краба и китов. От двух чужеземных кораблях ему доложили ещё на подходе. Один корабль разведка определила как бриг, чуть меньше паллады. Второй с вооружением сноу или шнявы по Балтийской классификации размером был с нашу стандартную шхуну. Что разведка прошаппела, так это высадку на берег большого отряда в красных мундирах. На лёжку знакомая униформа подействовала как красная тряпка на быка. Быком он однако не был, поэтому не бросился с ходу в атаку, напротив, натянул самую доброжелательную из своих улыбок и вступил в контакт. Параллельно с этим он отправил голубя с просьбой о подмоге, что, кстати, стало первым практическим использованием создаваемой голубиной почты. По правде сказать, при наших расстояниях она имела ограниченное применение, но как раз для обслуживания области вокруг Виктории, так сказать, ближних подступов, вполне оправдывала себя. Получив весточку, мы подняли тревогу. Палада находилась в учебном плавании где-то в проливах, поэтому в путь отправились все наличные шхуны, погрузив на борт гвардейцев и добровольцев из горожан и индейцев, их всегда имелось в достатке. К нашему приходу Тропинин уже познакомился с британцами и раскатал поляну на берегу бухточки, скрытой мыском от того места, где обычно бросали якорь европейцы. Эта территория стала вкладом племени Нутка в общее предприятие. Здесь располагались действующие и строящиеся фабрики. Поляна выглядела роскошно и в то же время подчеркивала местный колорит. Отварные крабы, омары на нашем берегу не водились, копченый лосось местного производства, поджаренный на гриле морской окунь, щупальца кальмара в кляре и кипящем масле. От устриц по случаю месяца без буквы «Р» Лешке пришлось отказаться. В качестве гарнира чудесно подошел местный картофель и привозной рис, а в качестве соуса сметана с зеленью, чесноком и сыром. Я, в свою очередь, прихватил несколько бутылок фирменного виски «Не зевай». Рядом с очагом натянули парусиновый тент, под ним поставили раскладные стульчики, парусина на деревянной раме, низкий столик, посуда была местного производства, в основном из стекла. Разговор предстоял серьезный. Поляну вне зоны слышимости окружили воины Нутка, мушкетеры и гвардейцы. Возле берега стояли вооруженные шхуны. Британские корабли «Капитан Кук» и «Эксперимент» держались поодаль, а их пехота по взаимной договоренности поднялась на борт Брига. Высокие договаривающиеся стороны были представлены двумя британцами, двумя местными вождями, нами, Стропининым и Анчо в качестве модератора. Слуг навстречу не позвали, ухаживали за собой сами. «Мистер Стрэндж, суперкарго и начальник экспедиции», — представил Лёшка британцев. «Мистер Стрэндж, суперкарго и начальник экспедиции», — представил Лёшка британцев. «Мистер Уокер — командир над отрядом бомбейской пехоты». Первый обладал вытянутым лицом с массивной челюстью, чем-то напоминал капитана Смоллета из мультфильма, второй был круглолицым. Оба оказались не англичанами, как я думал, а шотландцами. Для начала они принесли извинения Маккине, сдобренные подарками в виде серебряного сервиза. Анчо оговорил все предметы заранее. Вождь извинения великодушно принял. Напряжение спало, на лицах появились улыбки. Мы разлили по стопкам виски и выпили за знакомство. Вы же понимаете, господа, что по британским законам для торговли в этих водах недостаточно иметь лицензию Ост-Индской компании. Вы должны иметь разрешение от компании Южных морей, заявил я, выдавливая на кусок лосося половинку лимона. Нам-то всё равно, донос писать не станем, но мы имеем свой интерес и поддержим всякого, кто поддержит нас. В чём же заключается этот ваш интерес? Осторожно спросил Стрэндж. Нам нужно политическое признание наших колоний, нашего флага, наших кораблей, наших консулов и офицеров. Может быть, вы не в курсе, но мы обосновались здесь довольно давно, что может подтвердить любой из команды капитана Кука. Я имею в виду не ваш корабль, а того, в чью честь он назван. Вы были знакомы с Куком, удивились шотландцы. Представьте себе, сидели с ним и его офицерами за одним столом, вот как сейчас с вами. Под признанием Вы подразумеваете независимость вроде нынешнего положения наших американских колоний, спросил проницательный Уокер. Мы не уполномочены решать такого рода вопросы, чуть ли не перебил его Стрэндж. А мы не требуем немедленного решения, ответил я, а Тропинин положил каждому на блюдо по половинке окуня. Просто хотели, чтобы вы выяснили себе направление, в котором могут развиваться наши отношения. Что до торговли-то она пока достаточно свободна, добавил Тропинин, пока я разливал виски по стопкам. Но большинство товаров мы способны поставлять сюда сами. У нас есть торговые агенты в Макао, Бенгалии и некоторых других местах. Суперкарго кивнул. Товары из Индии, в основном ткани, нашли определённый спрос у местных индейцев. Однако те готовы были давать за них продовольствие или дерево, но за хорошие шкуры требовали монету. К счастью, британцы не успели закупить все товары, что собирались впарить дикарям, и у них оставалось на руках некоторое количество рупий, фунтов, пиастров. Мы немного поговорили о ценах, об обменном курсе, просветили британцев на счет рублей». «Монеты у нас немного», — признал Стрэндж, закусывая окунем. «Нам пришлось зайти в Ботавию и встать на ремонт. Боюсь, так мне не удастся купить плавание, а неудачная экспедиция подорвет мои позиции в достопочтенной компании». «Лучше бы вы прихватили из Ботавии олова», — заметил Тропинин. «На него у нас есть постоянный спрос». Анчо пошептался о чём-то с Маккиной, потом с Каликумом. Оба ещё недостаточно знали английский, поэтому в разговоре участвовали через посредника. "Они готовы взять медью?" сказал Анчо и забросил в рот кусочек сушёного гриба. "Медью?" удивился Странж. "У нас нет столько меди". Анчо на мгновение закатил глаза, словно советуясь с богами, потом пояснил. "Ваши барта обшиты медью. Индейцы готовы её взять в обмен на шкуры". Как они себе представляют такой обмен, спросил круглолицый Уокер. Пока шотландцы отведывали щупальца в кляре под очередную стопочку низевая, Анчи переговорил с вождями. Полтора пуда меди за шкуру морской выдры, произнёс он. Пуда? Вот «Пуд это примерно 40 фунтов, подсказал я. Если тонна меди стоит около 100 фунтов стерлингов, на ваш корабль пошло где-то тон 10-9. «Пусть девять», — согласился я. «За каждую тонну вы сможете получить примерно по сорок шкурок колана. То есть вам это обойдется всего в два фунта и десять шиллингов за шкуру. А цены в Кантоне никак не меньше восьмидесяти таэлей за шкуру среднего качества, что составляет около двадцати фунтов. Триста шестьдесят шкур в обмен на девять тонн меди принесут вам шесть тысяч триста фунтов чистой прибыли». «А вы хорошо разбираетесь в этом», — Стрэндж покачал головой. Но ведь медь защищает борта от червя и обрастания ракушками. Они знают об этом, махнул рукой Анчо. До Кантона вы сможете добраться с деревянной обшивкой, заделав пробкой и замазав варом дыры от болтов. Я собирался пойти на север поискать там удачи, напомнил Стрэндж. В холодных водах червя опасаться не стоит, лениво заметил Анчо. «На север идти не советую», — заявил я. «Наши фактории уже скупили все хорошие шкуры. Лучше согласитесь уменьшить маржу, но остаться с небольшой прибылью, чем рискнуть всем». Шотландцы перебросились парой слов. «Есть еще один вопрос. Мы собирались оставить здесь небольшой гарнизон», — сказал Стрэндж. Это очень деликатный вопрос, я покачал головой. Вы можете основать здесь поселение, если хотите и если договоритесь с вождями, но пусть это будут гражданские лица, желательно не связанные с Ост-Индской компанией, во всяком случае до тех пор, пока мы не выясним её позицию по интересующему нас вопросу. Шотландцы разом кивнули, но я всё же посчитал нужным пояснить. Солдаты иностранной армии, как и крупная европейская монополия, могут вызвать нежелательные последствия и привести в движение весьма грозные силы. Российская и испанская империи пристально наблюдают за равновесием в этом регионе. В таком случае мы оставим здесь нашего корабельного хирурга, предложил Страндж. Мистер Маккей уже знаком уважаемым вождям. Пусть поживёт среди племени, пока мы не придём вновь. Будет врачевать, а заодно и изучит язык. Пусть он сохранит свой красный мундир и ружьё, добавил Анчо, выслушав вождя. Таково слово Маккины. Хирург меня заинтересовал. Я уже было подумал, что наконец-то заполучу настоящего британского врача, но, как и в случае с Мироном Бритюковым, меня ждало разочарование. Сошедший на следующий день на берег с припасами на год молодой ирландец оказался лишь помощником хирурга и вообще числился при колониальных властях Бомбея обычным пехотинцем. Во всяком случае на нём был злополучный красный мундир. Плавание в Америку стало для бедолаги возможностью вырваться из армейских силков, а кто мы такие, чтобы лишать парня шанса? Однако из двух подлекарей одного лекаря не соберёшь, произнёс я вслух. Во всяком случае он образован, заметил Уокер. Если честно, мне бы хотелось остаться здесь самому. Я так бы и поступил, кабы не ответственность за солдат. У меня пока нет лейтенанского патента, и не хотелось бы получить отказ из-за небрежения долгом. Так приезжайте сюда как-нибудь частным порядком, предложил Лёшка. Ей-богу, мы всегда рады образованным людям. Помощник хирурга поселился в летнем поселении Нутка. Как надоест дать и знать, сказали мы ему на обращении. У нас уже есть довольно подробные словари местных племён. Есть и люди, которые занимаются их составлением. Вы смогли бы поработать вместе, а заодно помочь нам поставить на ноги госпитальную систему. Между тем интенсивность иностранных вояжей всё нарастала. От вождей нутком узнали о других европейских кораблях, которые начали торговлю с местными племенами на севере острова, то есть в 400 верстах от Виктории. Тамашние индейцы не торговали с нами напрямую. Фактория была от них далеко, поэтому неизвестные торговцы смогли довольно выгодно выменять меха. Сразу после ухода британцев мы отправили в ту сторону память Анисима, одну из наших патрольных шхун. Но европейцев уже след простыл. Местные рассказали патрульным, что кораблей приходило два, были они небольшими, размером с наши шхуны, если не меньше, и оба ушли дальше на север к островам Хайда. Передав Виктории сообщение, шхуна направилась следом. Всего через месяц после бомбейцев в залив короля Георга пришёл наш старый знакомый Джеймс Ханна. Он неплохо поднялся на продаже первой партии мехов, и теперь в его распоряжении имелась монета, а также интересующие нас товары: олово, свинец, ртуть, цинк, китайский ревень, селитра. Под командованием Ханна оказался новенький бриг, куда крупнее прежнего. Назывался он Морская выдра и нёс, как и предшественник, португальский флаг, хотя ни одного португальца на борту не имелось. Шкипер доставил письмо от Есютина и заверение своих компаньонов о готовности сотрудничать с нами. Я намекнул друзьям на ваше желание получать знающих людей и машины, доложил Ханна. Возможно, кто-то из них вскоре отправится в Британию, а сам покуда буду ходить из Макао сюда. Морская выдра ещё не отправилась в обратный путь, как с Оаху пришла шхунами Феодий и её шкипер Босс и сообщил о том, что на Гавайских островах видели европейские корабли. Чуть позже вернулась с севера память Анисима. Патрулю пришлось забраться куда дальше острова Вхайда с сообщением о двух кораблях, но вовсе не тех, на поиски которых они отправлялись. Эти шли под французским флагом, и видел их приказчик нашей фактории в заливе Якутат. Побольше нашей палады будут, передали патрульный его слова. Судя по описанию, это были настоящие фрегаты, а не переделанные угольщики, как у кука. Что до национальных флагов, то вряд ли здесь вышла какая-нибудь ошибка. Мы заставили выучить морские регалии всех сотрудников компании. Однако в наших водах становится жарковато, под итожил общее мнение окунев, когда мы собрались на флотское совещание. Просто проходной двор, воскликнул Тропинин. Спокойные времена кончились, пожал я плечами. У нас были спокойные времена, фыркнул Комков. Кажется, мой приказчик познал сарказм, с кем поведёшься, как говорится. Думаю, с каждым годом гостей будет только прибывать, заключил Окунев. Стало быть, нам нужно больше патрульных кораблей, чтобы перекрыть побережье. Не вопрос, обрадовался Лёшка. Мы сможем построить и вооружить полдюжины шхун в течение месяца. Запас компонентов на складах имеется, осталось только собрать. Мы не можем себе позволить больше кораблей, сказал я. Ни одна страна не потянет содержание военного флота, если он будет превышать по тоннажу несколько процентов от коммерческого, а у нас один только фрегат съедает всю квоту. Россия потянула, пожал плечами Тропинин. Я попытался взглядом прожечь в нём дыру, но, к сожалению, такие способности не числились в моём арсенале. Мы могли бы выдавать каперские свидетельства промысловым шхунам, предложил Чехотка подбросить им больше пушек, пусть заодно отгоняют иностранные корабли. Не вариант, покачал головой Тропинин. Нас тут же обвинят в потакании пиратству, согласился я. А мы и так на птичьих правах. Милиция, сказал Спиджек. На палади половине команды это добровольцы, которые поднимаются на борт только ради похода. Морская милиция, я задумался. Мобилизация горожан во флот, пусть и добровольная, ни к чему хорошему привести не могла. С другой стороны, у нас многие так ли иначе знали морское дело. Мало кто добирался на край света простым пассажиром. Это может сработать, сказал Чехотка. Только против торговцев, внёс поправку Тропинин. Настоящий боевой флот раздавит добровольческий как стаю мошек. Я подумал, что стаю мошек не так-то и легко раздавить, но тут же вспомнил испанцев, британцев и неведомые корабли под французским флагом. Бостонским мятежникам удалось эффективно противодействовать королевскому флоту, опираясь на волонтёров, заметил Спитчик. Но большинство этих волонтёров никогда служили у короля, возразил я. Обсуждение зашло в тупик. Последнее слово всё равно оставалось за мной. Финансировать флот, профессиональным он будет или добровольческим, предстояло именно мне, а средств на всё не хватало. Вы слишком увлеклись схватками, заявил я. Задача патруля не в том, чтобы препятствовать иностранной торговле, а в том, чтобы держать её под контролем и демонстрировать наш приоритет в этих водах. Так что давайте отложим вопрос до прояснения ситуации. Тем временем сухопутным маршрутом в нашу сторону продвигался капитан Колычев. Разведка донесла, что капитан путешествовал в казённой кибитке. С ним ехало несколько сундуков с бельём, сундучок с книгами, ларец с картами и бумагами, ещё один с казной. Вот и всё, что составляло его багаж. По меркам XVIII века сущий пустыак. Так ездят разве что в соседнюю деревню на обед. А вельможи, перебираясь из летнего поместья в зимнее, везли с собой мебель, картины, посуду, статуи, шторы, подсвечники, мышеловки. Отправился он в Америку однако не один. Это стало неприятным открытием. Спутника звали Царёв Алексей, служил он приколочиве секретарём или кем-то вроде того, а состоял в чине коллежского регистратора. Багажа при секретаря оказалось ещё меньше, так что ехали они налегке, лишней копейки имщикам не жалели и продвигались довольно быстро. После заварушки на Кадике мне пришлось вновь навестить своих контрагентов, изменяя распоряжения на прямо противоположные. Теперь моим людям предписывалось максимально способствовать движению начальника. Однако зимой я в Россию предпочитал не соваться, и в одну ловушку клиенты всё же успели угодить. Приключение задержало их, правда, не больше, чем на пару недель, хотя запросто могло кончиться и трагедией. Люди копыта прибыли под видом купцов, подпоили смотрителя почтовой станции, а дежурившего там ямщика отправили на перегон якобы по срочному делу. Когда прибыл начальник, его кибитку подцепили к собственным лошадям и увезли в сторону от дороги вёрст примерно на 30. У знакомца в Копыто имелся старый домик на ветлуге. Его срочно привели в порядок и выдали за следующую почтовую станцию. Сменных лошадей на фальшивой станции понятно не оказалось. Колучеву и его спутнику предложили выпить с дороги, перекусить и подождать у печи, где обоих благополучно сморила. Возможно, братство не раз потрошило здесь проезжих купцов, сбрасывая трупы под лёд ветлуги, но мои распоряжения о смертубийствах не предусматривали, а поэтому путников просто оставили в хижине без лошадей, запасы еды и дров. По ночам ещё случались морозы, а оголодавшие за зиму звери шастали по округу. Путники с запросто могли замёрзнуть, если бы остались в хижине, или стать добычей волков, придём в голову отправиться пешком за помощью. А случай серий вскрытий реки и весеннее половодье их могло отрезать от цивилизации на целый месяц. Какое решение принял Колычев, поведать никто не мог, но через три недели его уже видели в Казани. Причем ни жалоб на станционного смотрителя, ни разговоров о разбойниках, даже шутки о происшествии ни от него, ни от секретаря никто не услышал. Мне захотелось увидеть Колычева хотя бы издали и самому оценить, что за фрукт наш капитан. Из-за зимы я прозевал его появление в Казани, не попадал в нужное время в сибирские города. Наступила распутица, и капитан завис где-то в пути между Колыванью и Енисейском. Перехватить его удалось только в Иркутске уже на исходе лета. Тереха, на самом деле давно Терентий Васильевич, показал мне стройного, не очень высокого человека лет тридцати пяти. Он был в черном мундире, принадлежность которого я определить не смог. На волевом лице капитана виднели следы пороховой гари. «Герой!» Физиономистика определённо является лженаукой, но мне показалось, что с таким человеком будет сложно поладить. Этому палец в рот не клади, подумал я вслух. Капитан задержался в столице Восточной Сибири, чтобы мобилизовать казаков для сопровождения, согласовать с властями поездку и получить дополнительные инструкции. Оказалось, что и без моих прежних усилий продвижение затягивалось. Колочево приглашали в купеческие дома, заваливали прошениями о послаблениях в торговле мехами с китайцами, какими-то проектами, имеющими слабое отношение к Америке. Среди казаков распространяли небылицы про тяжесть и морского перехода и жизнь на северных островах, так что добровольцев долго не находилось, а капитан благоразумно удерживался от насильственного призыва, предвидя, с какими сложностями столкнётся, если рекруты разбегутся посреди бескрайних пустынь севера. Капитан никак не успевал к закрытию навигации от Охотского порта. Всё это увеличивало риски его встречи с Шелеховым, который вот-вот должен тронуться в обратный путь. Но сделать я уже ничего не мог и понадеялся на удачу. На перестройку экономической системы ушло полгода. Остались сущие пустыки заставить систему работать. Понятно, что проекты запускались по мере готовности, но мне захотелось обозначить начало эпохи. Перерезать ленточку, разбить бутылку с шампанским, переключить рубильник. Рубильник мне предоставил Тропинин. К началу осени он как раз закончил строительство первой линии газового освещения. Мы собирались продемонстрировать его индейцам, что прибудут на традиционный потлач. Ну с богом, напутствовал Лёшка. Я повернул вентиль, газ устремился в магистраль. Со временем проведём газ в дома, пообещал товарищ, показывая хозяйство. Такой пускать не стоит, в нём полно примесей и угара, а очистку я сейчас не потяну. Хозяйство состояло из коксовой батареи, поделенной на несколько секций, которые должны были работать попеременно, а затем остывать. Газ проходил через многоступенчатый охладитель, пропускался через воду и уходил в газгольдер, а оттуда поступал в магистраль. Газгольдер представлял собой перевернутый котел, погруженный в бак с водой, что обеспечивало гидрозатвор. Будучи небольшим, устройство не могло запасать газ от целого дня работы печей, а служил лишь демпфером и регулятором давления. Каждая секция батареи была рассчитана на одну ночь работы. Пока первая будет остывать, на что Тропинином отводилось несколько дней, к газгольдеру подключат другую. Конечно, следовало бы сделать непрерывное производство, но пока это слишком сложно. Так что ребятам предстоит работать ночами, так сказать, от заката до рассвета. Ребята, бывшие мастера угляжёги, своего рода художники, умеющие подбирать древесину, складывать её в особые кучи и поддерживать нужный режим обжига, стали обыкновенными кочегарами, придатком индустриальной машины, всё искусство которых сводилось к умению шуровать кочергой в топке. Мы вышли на набережную и начали зажигать фонари. Они разгоняли темноту едва едва, как зашоренные маскировкой фары военных грузовиков. Полная луна давала примерно столько же света. Но всё же мы опередили Париж и Лондон, с удовольствием констатировал я. Иногда я думаю, что Герон Александрийский или Леонардо да Винчи это заблудшие путешественники во времени вроде нас с тобой, произнёс Лёшка. Они просто попали не в ту эпоху. Смелая мысль, усмехнулся я. Тебе следовало больше читать фантастики, чем смотреть телевизор. «Не думаю, что фантастика помогла бы мне провернуть такое, а вот канал Discovery» — Лёшка показал рукой на ближайший фонарь. При искусственном освещении набережные выглядели как на картинах грим-шоу. Всё изменило цвет. Тёмную воду гавани исчертили золотистые дорожки. Многочисленные окна домов и витрины давали жёлтые блики. Вишни тоже стали похожи на сказочные денежные деревья. Мне еще не удавалось добыть саженцы настоящей сакуры. Я заказывал их и яшке, и всем, кто отправлялся в сторону кантона, безрезультатно. Поэтому за неимением Гербовой мы засадили набережную местной разновидностью дички. Новая набережная, наконец, приобрела законченный вид. Госпитальный комплекс, школа, мой особняк выстроились по линии с заданной морским училищем. Вернее, по линии выстроились ограждения, потому что большинство зданий скрывались в глубине парков. Впрочем, и парки пока не заросли, так что фасады просматривались с променада отчётливо. Строительные леса убрали, стены побелили, дорожки посыпали каменной крошкой, бронзовых львов и пушки начистили до блеска. Всюду царила гармония. За исключением пустующей правой ниши портика Морского училища, она зияла как выбитый зуб на белоснежной улыбке. Нишу слева давно заняла статуя Нептуна. А морское божество имело высоту в два человеческих роста и сжимало тризубец. Смотрелось неплохо. Ещё бы я отвалил за него 1500 флоринов. Нептуна пришлось расчленять и доставлять по кускам, а потом собирать на месте, точно конструктор Лего. Но мастера знали своё дело, так что швы между блоками можно было увидеть лишь подойдя вплотную. В правую нишу я планировал поставить статую Колумба, но не родился ещё тот Царителли, чтобы создать нечто оригинальное. Эскизы, что предложили в нескольких европейских мастерских, меня не устроили. Хотелось бы получить нечто в духе Бэккона, который умело сочетал современный стиль с античным. Недавно установленная статуя короля Георга в Сомерсет-хаус произвела на меня сильное впечатление. К сожалению, скульптор был завален государственными заказами, а его конкуренты слишком строго придерживались канонов. Почему бы не поставить туда Беринга или русского первопроходца, предложил Тропинин. Чирикова, переспросил я. Хм. Идея неплоха, надо её обдумать. Теоретически я мог попробовать себя в скульптуре, а по модели уже можно заказывать статую хоть в той же мастерской Элеоноры Коут, где подвязался Бекен, и где я раньше покупал львов. Правда, никто из старожилов не помнил, как выглядели Беринг или Чириков, чтобы создать убедительную модель. А если кто и помнил, то не имел возможности изобразить, описать. Из школьных учебников и детских книг в памяти осталось лишь толстое, халёное лицо командора, но без каких-либо подробностей. К тому же я путал Беринга с Баринцем и мог изобразить не того. Облик же Чирикова и вовсе оставался белым пятном. Чириков чем-то походил на Арамиса в исполнении Люка Эвенса, Даже не слышала таком. Как же? Ах да, ну изобрази уследнённого Арамиса, только не старыгина, он вышел слишком худым. Я обещал подумать. Первое из древесины даёт лучший газ с большей интенсивностью света, признал Тропинин через неделю работы городского освещения. Похоже, я поспешил с углём. Что мешает переделать систему под дерево? Ничего, пожалуй, я так и сделаю. Некоторое время спустя, а пока мне нужны продукты именно перегонки угля. Городское освещение, как до этого водопровод с канализацией, являлось социальным проектом. Но в отличие от двух первых, Тропинину не приходилось взимать за него абонентскую плату, он получал свою долю натурой. Когда оборудование остывало, рабочие выламывали из печей кокс, сливали из конденсаторов дистиллят в одну бочку и выбирали смолу в другую, третья наполнялась аммиачной водой. Кокс шёл для питания паровых машин, бочки отправлялись в скимальт для дальнейшего выпаривания, перегонки и переработки содержимого. Из всех производных по запаху тропинин смог определить только аммиачную воду и креозот этот знакомый мне фенольный дух шпальной пропитки. Оба продукта оказались востребованы. Первый в качестве удобрения, второй как средство обработки деревянных конструкций, в том числе шхун. Пиролиз дерева давал немного другой выход, в том числе ацетон и метиловый спирт, не считая изготовления красок, широкого применения им пока не находилось. Метанол я и вовсе предлагал уничтожать, дабы у наших варваров не возник соблазн внутреннего употребления, но Лёшка хранил его в бочках для будущих нужд. Тропинин не успокоился, пока не выжал из нового предприятия всё, что мог. Поскольку при охлаждении продуктов коксования нагревались большие объёмы воды, Тропинин вместе со своими бенгальцами Джоби перенёс сюда прачешню. Некоторым образом усовершенствованное оборудование напоминало стиральные машины-автоматы конца XIX столетия. Большие барабаны, частично погружённые в котёл, заполнялись бельём и вращались. В зависимости от режима в котёл запускали то кипяток, то горячую воду с мылом, то холодную для полоскания. Вращение пока осуществлялось силой самих джоби, но Тропинин уже думал, как приспособить к делу паровую машину, используя всё то же тепло от коксовых батарей. Всё это было не так важно, как то, что теперь по главным улицам можно было ходить даже по ночам. Хотя особо ходить пока ещё было некуда, разве что в кабаки или в гости друг к другу. Но я уже задумывался над развитием ночной жизни от заката до рассвета. Почему бы и нет?